окошко. Шульгин часто, раз в неделю уж непременно, а то и два, ходил к соседу играть в нарды. Игра глуповатая, не то что шахматы, но тоже увлекательная. Шульгин сначала стеснялся немножко, потому что в нарды только чучмеки играют. Шеш, беш, черемша, урюк. Но потом привык. Сосед, Фролов Валера тоже был чистый славянин, никакой не мандаринчик. Кофе сварят, все интеллигентно и к доске. Поговорить тоже. Как думаешь, Касьянова снимут? Должны вроде. Каждый раз у Фролова Валеры в квартире появлялось что-нибудь новое. Чайник электрический, набор шампуров с мангалом. Радиотелефон в виде дамской туфельки, красный. Большие часы напольные, гжель. Вещи красивые, но ненужные. Часы, например, полкомнаты занимают, но не идут. Шульгин спросит. Это новое у тебя? А Фролов? Да, так. Шульгин заметит. Вроде телевизор у тебя в прошлый раз меньше был. Да, телевизор как телевизор. Потом один раз, а вообще весь угол картонными ящиками завален стоял. Фролов отлучился кофе сварить, а Шульгин отогнул и посмотрел. Вроде что-то женское, из кожзаменителя. Наконец во вторник смотрит, а там, где раньше сервант стоял, теперь арка прорезана, а за ней целая комната. Никогда там раньше комнаты не было. Да и быть не могло. Там же торец дома. А поверху арки, на гвоздиках, пластмассовый плющ. Шульгин не выдержал. Нет уж, изволь объясниться. Главное, как это у тебя комната? Там же торец. Фролов Валера вздохнул, вроде смутился. Ладно, раз так... Есть место одно такое. Окошечко. Там все это дают. Бесплатно. Не тренди. Бесплатно ничего не бывает. Не бывает, а дают. Как у Якубовича. Подарки в студию. Якубовичу-то разве народ платит? Вот ему банки маринованные везут. Думаешь, он их ест? Он их выбрасывает. Поверь слову. Глазки у него такие хитрые с консервов, что ли? Фролов все в сторону уводил разговор, но Шульгин привязался, не отцепишься. Где окошечко? Главная комната эта лишняя ему крепко засела. У него самого была однокомнатная, так что лыжи приходилось прямо в чулане держать. Фролов темнил, но Шульгин так расстроился, что проиграл четыре партии подряд а с таким играть неинтересно. Пришлось соседу колоться. «Главное, — учил Фролов, — когда оттуда крикнут, скажем, кофемолка, надо обязательно тоже крикнуть «Беру». Это вот главное. Не забудь и не перепутай. На утро Шульгин поехал туда прямо с утра. С виду здание совершенно совковое. Вроде авторемонтных мастерских или завода управления. Третий двор, пятый корпус. Всюду мазут и шестеренки. Бегают какие-то хмыри в спецовках. Надул фролов Валера, — понял Шульгин с досадой. Но, раз уж добрался, разыскал и коридор, и окошечко. Обыкновенное, глубокое, с деревянной ставней. Из таких зарплату выдают подошел и постучал. Ставня сразу распахнулась, а за ней никого не было, только кусок зеленой стены, как в бухгалтерии, и свет противный, как будто лампа дневного света. «Пакет!» — крикнули в окошечке. «Беру!» — крикнул Шульгин. Кто-то кинул ему пакет, а кто — не видно. Шульгин схватил коричневый сверток и отбежал в сторону. Так разволновался, что даже как будто оглох. Потом немножко отошло. Посмотрел по сторонам. Народ ходит туда-сюда, но никто к окошечку не подходит. Как будто не интересуется. Вот олухи -то. Пакет он довез до дома. Расстелил на кухонном столе из рук в руки. А уж потом... Аккуратно перерезал веревку ножницами и сорвал сургучные пломбы. Развернул крафт-бумагу, в пакете было четыре котлеты. Шульгин обиделся. Разыграл его фролов Валера. Вышел на площадку и сильно, сердито позвонил. Но у Валера никто не открыл. Шульгин постоял-постоял, потом спустился на улицу и посмотрел на дом старца. Все как всегда. Как же у него комната с аркой помещается. Вечером и Валера нашелся. И опять в нарды сражались. Ездил? Ездил. Дали? Дали. Мало? Мало. Другой раз больше дадут. Ты, главное, обязательно кричи «беру». А если не крикну? Тогда не дадут. И опять Шульгин поехал, и опять пробирался среди каких-то колес, бочек и ломанной тары в третий двор и пятый корпус. И опять никто больше, кроме него, окошечком не интересовался. Стукнул в ставню, и ставня отворилась. «Валенки!» — крикнули из окошечка. «Беру». С досадой крикнул Шульгин. Выбросили валенки, серые, короткие и неподшитые. Что за херня такая? Повертел валенки Шульгин. На что они мне? Отошел в сторонку, будто покурить, и сунул валенки в урну. Никто не видел. Снова подошел к окошечку и постучал. Но окошечко больше не открылось. На другой день не хотел ехать, но дома как-то плохо сиделось. Вышел опять посмотреть на торец, а там уже построили леса, и какие-то чернявые рабочие что-то приколачивали и загораживали. «Турков понаехала», — подумал Шульгин. На этот раз у окошечка была длиннющая очередь, так что сердце у него ёкнуло, и он заволновался. Вдруг ему не хватит. Медленно-медленно двигалась очередь. Какие-то вроде сложности и задержки возникали. И кто-то, кажется, пытался спорить и выражал недовольство. Через головы не видно было. Наконец он добрался до ставни. «Цветы!» — крикнула оттуда. «Беру!» — обозлился Шульгин. В урну он их выбрасывать не стал, хотя и очень хотелось. Было какое-то неясное подозрение, что сегодняшняя очередь, волнение и потерянное время — это наказание за то, что вчера он так нехорошо поступил с валенками. В конце концов, ему же даром все это давали, хотя почему — неизвестно. А другим давали большие коробки, упакованные в белую бумагу. Некоторые пришли с тележками. «Съесть хот-дог, что ли?» — подумал Шульгин. Но руки были заняты, а хот-дог надо есть двумя руками, если не хочешь закапать себе костюм кетчупом. Шульгин посмотрел на продавщицу, симпатичная, и протянул ей букет. Прекрасной даме в честь ее небесных глаз. «Ой, какая прелесть!» — обрадовалась девушка. Слово за слово, и вечером после работы Оксана уже гуляла с Шульгиным по Манежной площади. Они говорили о том, как все стало красиво, только уж очень дорого. «Ничего, если завтра повезет, может быть, и мы себе купим гжель, как люди», — подумал Шульгин. Когда стемнело... Они долго целовались в Александровском садике у грота, и Шульгин пошел домой неохотно. Очень ему нравилась Оксана. «Утюг!» — крикнула Окошечка. «Беру!» — весело отозвался Шульгин. «Вот уже пошли электроприборы. Надо только иметь терпение». Дома Шульгин прибил полочку и ставил все новые приобретения на полочку. У него уже был эмалированный бедон, набор хваталок для горячего, кофейный сервис, шампунь с бальзамом в одном флаконе, банка сельди атлантической, кило шерсти ангора бледно-розового цвета, набор разводных ключей сизиф, две клеенчатые тетради в линейку, пуф арабский кожаный с накладными нефертитами, коврик резиновый в ванну. Книга «Русская пародия» В. Новикова. И еще одна книга на иностранном языке. Баллончик для заправки газовых зажигалок, бумажная икона с целителем Пантелеймоном, набор шариковых ручек с красной пастой и фотопленка. Жизнь научила Шульгина ни от чего не отказываться. Он и не отказывался. Дали доски. Горбыль. Он взял и горбыль и поставил в чулан к лыжам. Может, дача будет, горбыль и пригодится. Фролов попадался на площадке, спрашивал, чего Шульгин не заходит играть в нарды. Но Шульгин объяснил, что влюблен и вот-вот женится. Такое дело. Впрочем, приличия ради он все-таки зашел, и они сразились. И Шульгина неприятно поразило, что у Фролова теперь в каждой комнате было по телевизору, а один вообще был плоский, как в рекламе. И так же, как в рекламе, висел на потолке. А в комнату с аркой Фролов его не пригласил. И он, кажется, понял, почему. Там уже не одна была комната, а много. И они уходили куда-то вглубь куда никоим образом уходить не могли. После утюга действительно произошел качественный скачок. Поперли миксеры, блендеры, вентиляторы, кофемолки, вылез гриль, потом, видимо, по ошибке, второй, точно такой же. Размер подарков все увеличивался, и Шульгин почувствовал, что надо уже приходить с тележкой. И действительно... Далее микроволновку. Единственное, что огорчало, невидимый Якубович в основном поставлял желтую сборку, а Филлипс попадался редко. Перед свадьбой Шульгин втайне надеялся, что в окошечке догадаются, что ему бы хорошо золотое кольцо для невесты или оплаченный банкет в ресторане. Но там не догадались, а в день свадьбы выдали дрель. Оксане Шульгин не стал рассказывать про окошечко. Ему нравилось быть таинственным и всемогущим. Сначала Оксана радовалась, что у них так много хороших вещей. Но потом коробки стало просто некуда ставить. Шульгин попробовал пропустить пару дней и не ходить к Якубовичу. Но в следующий раз ничего электрического ему не дали. А дали фужеры. А фужеры... Это был явный шаг назад. И на другой день снова фужеры. Пришлось неделю понервничать, пока опять не полезли предметы с проводами. Сначала давали удлинители, а уж потом пошли сами вещи. Но и тут вышло наказание. А кошечка не предупредила, выдала электросковороду на 110 вольт, а трансформатора не дало. Конечно, сковороду пробило. Вонь страшная, запахло паленым, да еще и пробки вышибло. Окошко сердилась еще несколько дней, подсовывая то одно, то другое, и все не на нашу сеть. Один раз вообще с треугольной австралийской вилкой. Но Шульгин теперь все брал смирно и покорно. Кричал «Беру» извиняющимся голосом и вообще всячески показывал, что он виноват и готов исправиться. Он знал, что его ждет, и окошко тоже знало. Когда Оксану увезли в роддом, Шульгин получил простой белый конверт. Он сразу вспорол его, и точно. Печатными буквами на листке в клеточку было написано «18,5 квадратных метров». Домой он рванул на такси, и сначала сердце упало, все оставалось по-прежнему. Но на стене, под обоями, словно бы проступали очертания двери. Ковырнул обои? Верно, дверь. А за дверью комната, восемнадцать с половиной, без обмана. От радости Шульгин подпрыгнул, ударил себя правым кулаком в левую ладонь и крикнул «Ес!». «Yes! и прошелся по комнате, словно бы в лизгинке. Хотя вообще-то, если подумать, негде было разместиться в чудесной комнате, потому что на этом самом месте всегда была соседская квартира, и жила в ней Наиля Файнуддиновна. Шульгин опасливо наведался к ней, как будто спичек взять. Ничего с ней не случилось, с Наилей Файнуддиновной. Все так же манты лепит. Вернулся к себе. Существует комната и даже пахнет свежей побелкой. Обои не очень, так это поменять можно. Оксана вернулась домой с прелестной девочкой, которую они сразу и без споров назвали Кирочкой. Шульгин сказал Оксане, что новая комната — это его сюрприз для нее, что будто она всегда там и была, за обоями. А Оксана сказала, что он самый-самый лучший и заботливый, совершенно просто удивительный. И вот что теперь еще бы и коляску для Кирочки. Шульгин сбегал к окошку, но окошко вместо коляски подарило ему огромный газовый мангал, дачный вариант, с двумя большими красными баллонами. «Дачи-то у меня нет», — сказал Шульгин в закрытую ставню. У меня ребенок маленький. Но там молчали. Шульгин постоял, поскучал у окошка, но делать нечего. Поволок мангал к себе. — Это вот ты зря, — сказала Оксана. — Я же коляску просила. — Завтра, — пообещал Шульгин. Но на завтра ему досталось совсем уже что-то несусветное. Полный набор стройматериалов для мини-бойлерной, со всеми трубами, коленами и вентилями. Плохи были его дела, и он позвонил в дверь Фролову Валере, который открыл очень не сразу. Видно, долго шел по своим комнатам откуда-то издалека. — Возьми у меня бойлерную, — сказал Шульгин. — Нет, не возьму. — Ну, гриль возьми, даже два. Нет, и гриль не возьму. Валера, я же тебе даром отдаю. Даром ничего на свете не бывает, отвечал Фролов Валера. И Шульгин увидел, что глаза у соседа невеселые, а за его спиной, в бесконечной перспективе комнат, все телевизоры, телевизоры, и на полу, и на потолке, и не распакованные тоже. Ты же сам говорил, что бывает. Я тебе не сказал, что бывает. Я сказал, что даром дают. Большая разница. Ну, хорошо. Ну, купи у меня эту бойлерную. Откуда же у меня такие деньги? Вздохнул Фролов. У Шульгина тоже денег не было. Одни вещи. Делать нечего. Пришлось везти бойлерную на Савиловский рынок. И там с большим трудом за треть цены сучить ее какому-то неприветливому чучмеку. Сидели бы у себя в солнечном скобиростане. Нет, ездят к нам, — думал Шульгин. На вырученные деньги он купил Кирочке коляску с оборочками, самую дорогую и красивую. На другой день окошко опять выдало ему конверт, а в конверте на клетчатом листочке было от руки написано Минус один. Тут Шульгину стало страшно. Даже пот прошиб. Что это еще за минус такой? А дома стало еще страшней. Оксана с плачем рассказала, что в новой комнате обвалился угол. Штукатурка с потолка прямо вся рухнула. Так напугала. Хорошо, что не в коляску с Кирочкой. И действительно... Целый квадратный метр штукатурки обвалился, так что бетон торчал. Мусор убрали, а ночью опять был какой-то шорох. Шульгин вскочил, посмотрел. Нет, ничего не упало. Просто стены словно бы передвинулись, и комната стала чуть меньше. Тут вдруг Шульгина осенило. «Ты ничего вчера не выбрасывала?» — спросил он Оксану. — Доски какие-то из чулана. А что? — Не выбрасывай ничего, пожалуйста, — сказал Шульгин. — Да они плохие, ненужные. Мне лучше знать. Знать-то, конечно, ему было никак не лучше, тем более, что теперь он не мог решить, за что ему сократили жилплощадь, за бойлерную или горбыль. Какие там у них вообще правила? Может, это как игра в нарды? Вот он сделал неверный ход, и, пожалуйста, съели его шашку. А Фролов Валера? Как играет Фролов? Почему ему бесконечно расширяют квартиру? Почему завалили телевизорами? Месяца два все было тихо и скучно, но зато безопасно. Он ходил к кошечку, как на работу. Там ему выдавали беспорядочную мелочь. Детскую присыпку, скрепки, белый невкусный торт, полярный. Гомеопатические шарики от неизвестной какой болезни. Горшочки с рассадой. Все это место не занимало. Вел он себя хорошо, ничего не выбрасывал. И как заслуженную награду за послушание и понимание принял из окошка конверт с записочкой «25 квадратных метров с балконом». И все было, как в прошлый раз. Только теперь Оксана сама обнаружила под обоями заклеенную дверь и к приходу Шульгина уже перетащила в новую комнату арабский пуфик, стол и два кресла. — Может, у тебя там еще сюрпризы под обоями спрятаны? — радовалась Оксана. «Может и так, не все сразу», — игриво отвечал Шульгин, хлопая Оксану по попе. А сам прикинул, что они уже проглотили территорию Наиля Файнуддиновны и теперь живут там, где у Казалуповых кухня. Но ни Наиля Файнуддиновна, ни Казалуповы не жаловались. Еще неделю Шульгин получал нужные и ненужные предметы а потом случилась нехорошая вещь. Их пригласили на день рождения, на дачу. Оксана долго рассуждала вслух, что лучше подарить хозяину. Одеколон-апсишн или галстук? Так что у Шульгина притупилась бдительность. А когда уже выгружались из такси, он увидел, что Оксана тащит большую белую коробку, и сердце у него ёкнуло. «Это что такое?» — Да это гриль. — Купила, что ли? — Нет, это наш. У нас же два, и нам и одного не надо. Правда? — Что ты наделала? Сию же минуту везем его назад. Но было уже поздно. Такси развернулось и уехало. А из ворот выбежал хозяин, радуясь и благодаря за такой нужный подарок. Шульгину шашлык в рот не лез. Так ему страшно было. Что подумают в окошке, как накажут. Оксана тоже выглядела расстроенной. Должно быть, неправильно думала о том, какой он, Шульгин. Жадный. Собака на сене. Вечером уже дома Шульгин сразу бросился смотреть. Как там потолки? Не сдвинулись ли стены? Наместили балкон. Что с холодильником, что с плитой? Беда могла пройти отовсюду. Проверил электрощит, заглянул под кровати, пересчитал бытовую технику, пересчитал все нераспечатанные коробки, забитые ненужными вещами, которые навязал ему Якубович. А легко сказать, пересчитал. Коробки громоздились до самого потолка, заполнили все три комнаты. В коридоре вообще можно было протиснуться только боком. Все вроде бы было цело. Тут позвонила теща, забравшая Кирочку на выходные, и сказала, что у ребенка температура. Вся горит. — Вот, вот что ты наделала. Вот он, гриль-то, закричал Шульгин на Оксану. — Псих ты, что ли? — заплакала Оксана. — Не тронь меня ребенка, слышишь? Ребенка не трогай. — закричал Шульгин, неизвестно кому, потрясая кулаками. К утру температура у Кирочки спала, а Шульгин, злой и решительный, отправился к окошечку с намерением разобраться по-мужски, что такое в самом деле. Окошко выдало валенки, как когда-то, на заре их отношений. — В каком смысле? — гневно спросил Шульгин и стукнул кулаком в закрытую ставню. «Эй, я тебя спрашиваю!» Окошко молчало. молчала. «Ты можешь ответить, когда с тобой разговаривают?» Тишина. «Ну, я предупредил», — пригрозил Шульгин. Дома он подостыл и стал думать, что же делать дальше. Ситуация складывалась безобразная. С одной стороны... Невидимая нечисть в окошке ежедневно дарит вам подарки, и, может быть, и не самого лучшего качества, но вполне приличные. За какие-нибудь полтора года у Шульгина столько всего скопилось, что хоть самому магазин открывай и торгуй. С другой стороны, вот подлянка-то в чем? Торговать окошко не дает. И торговать не дает, и дарить не дает, и выбрасывать тоже не дает. Прямо тоталитаризм какой-то, — горько думал Шульгин. Полный контроль и никакого рынка. Причем, опять-таки, с одной стороны, тут вроде гуманность. Когда квартира уже трещит по швам, жилплощадь расширяют. В случае с Фроловым Валерой, очевидно, расширяют до бесконечности. С другой стороны... Кому нужна такая жилплощадь, пусть даже с балконом, если ты не можешь распорядиться ею по своему усмотрению? Может, попробовать приватизировать ее?» — думал Шульгин. «Как думаешь, может, приватизировать?» — крикнул он Фролову Валере. Валера ничего не сказал. Наверное, не расслышал. Играть было неудобно, да и сидеть не очень потому что на полу были повсюду разложены рельсы, а по рельсам ходили вагонетки и все время сбивали то шашки, то чашечки с кофе. Грохот был соответствующий и пахло плохо. И телевизоры по стенам шли сплошняком. «Это что у тебя?» — крикнул Шульгин в смысле рельсов. «Вроде сиба люминий. А я думал... Дерипаски. У него вроде контрольный пакет. Шульгин пожалел Дерипаску. Захочет Дерипаска прикупить Валериных акций для полного счастья? Да не тут-то было. Ничего продать нельзя. Но вообще странно как-то складывается, подумал Шульгин. Начинали практически вместе. А сейчас у Валеры целое производство. Да и сам он, можно считать, олигарх а у Шульгина только квартира трехкомнатная, и жена торговка сосисками. Социальное неравенство при отсутствии рынка, а? в Северной Корее такого не снилось. Оксана хотела вернуться на работу, а Кирочке взять няньку. Так что, когда окошечко крикнуло «Нянька Кирочки, то Шульгин встрепенулся. «Беру, беру!» и только потом спохватился, когда уже было поздно. Нянька вылезла из окошка ногами вперед, словно родилась, и еще пока эти ноги лезли, он уже осознал масштаб катастрофы. Было няньке лет так двадцать, фигурка плейбойная, сиськи — мечта сержанта, волосы белые, крашеные, помада малиновая, в зубах травинка. Одернула мини-юбку. «Ну, и где ребенок?» «Не пущу», — злобно сказал Шульгин. «Это почему это?» «Мне надо старую дуру, а не эту. Что это?» «Состаримся вместе, а ума у меня, ты удивишься, никакого», — захохотала нянька. «У меня жена дома». Ути-пути, мой шладенький, жена у него. Через Черемушинский рынок пройди, и там она потеряется, и сама отстанет, — прикидывал Шульгин. Но вышло хуже. Нянька крепко держала его под руку. Виляла кожаной юбкой и громко требовала то ей икры черной купить, то черешен. Хоть бы ОПГ встретить, — тоскливо озирался Шульгин. Кто рынок-то этот контролирует? Азербайджанцы вроде? Солнцевские? Куда же они подевались-то? Когда надо их нет. Вот у нас все так. С икрой и черешнями дотащились до дома. на всю улицу. Прохожие оборачиваются. Тигра, наломай мне сирени, стонала нянька. Вот что, надо к Фролову Валерию зайти. Будто в нарды захотелось. А там ее в вагонетку, сверху алюминием этим завалить и крышку сверху. И пусть катится колбаской до встречи с Дерипаской. Это не будет считаться, что он ее подарил. Мысленно объяснил окошку Шульгин. Это просто круиз. Да, так и будет считаться. А что Сибирь? Сибири не боюсь. Сибирь ведь тоже русская земля замурлыкал Шульгин. Валерину дверь отворили какие-то народы Крайнего Севера в их шапках и сказали, что хозяина нет дома, однако. «Я подожду», — попытался пройти Шульгин, хоть и неприятно было ступать по снегу летними сандалиями. Рельсы замело, столик с нардами запорошило, да и вообще неприютно было во всем Валерином пространстве сумерки, телевизоры темной вереницей, заснеженная равнина с кочками, и далеко на горизонте полыхают газовые факелы. Олень пробежал, догоняя стада. «Нельзя, однако», — гнали Шульгина народы Севера. «Вас не спросил». «Куда он пошел-то?» «В Совет Федерации», — набрали народы. Шульгин, конечно, не поверил, стоя перед захлопнувшейся дверью. Обычная дверь из прессованной стружки с глазком. Из щели тянет запахом супа. Перед дверью потертый коврик. С другой стороны, все может быть. Тогда надо Валеру попросить по-соседски, по дружбе, чтобы он там реформы ускорил, чтобы разрешено было продавать, менять и вообще вступать в рынок. Ведь как было бы удобно, что не надо продал, а на вырученные деньги купил, что надо. Ну, они там не понимают, что ли? Вот ведь Оксана со своими сосисками свободна, как бабочка, а ему тут навязали эту отстойную няньку. Дурашка, зато я бесплатно, пропела нянька. Пропади, завыл Шургин. И смерть нас не разлучит. Шульгин нашарил в кармане ключи, оттолкнул няньку, ворвался в собственную квартиру и постоял с колотящимся сердцем, переводя дух. Потом завалил вход матрасом и припер ящиком с какой-то нераспечатанной техникой, на которой было написано "Ташиба". Всю ночь нянька ломилась и колотилась в дверь. Оксана не пожелала слушать объяснений. Забрала кирочку, заперлась в дальней, теоретически несуществующей комнате и оттуда всхлипывала. Нянька стучалась к Шульгину, Шульгин к Оксане. Нижние соседи, возмущенные шумом, стучали гаечным, вероятно, ключом по батарее. За окном буйствовала сирень, а в Валериной вселенной под снегом мерз ягель, и слабо тявкали ездовые собачки. На рассвете утомленный бессонницей Шульгин протиснулся на кухню попить воды и увидел, что в стене готова образоваться новая комната, еще слабая, как весенняя березовая почка. Очевидно, готовили под няньку. Стало быть, не отстанут. Это гибель. Надо было решаться. Решился, поколебался, а потом снова решился. В третий двор пятый корпус поехал решившимся, с на нем чирикающей нянькой. «Крутая тачка с прикольными наворотами», — вульгарно объявила окошко. «О, шикарно!» — подзуживала нянька. «Не беру», — с сожалением, но и с достоинством ответил Шульгин. «А, тогда моя очередь», — обрадовалось окошко, и ставня захлопнулась. Постояли, подождали, постучались, но Якубович молчал. Шульгин повернулся и пошел через двор, прямо через хлам и технические обломки. — Куда тебя понесло? Я на каблуках, как своему крикнула Химера. — Отвяжись, проклятая! Я те... — Я тебя... — Беру! — крикнули неизвестно откуда, и нянька пропала оборвавшись на полуслове. Шульгин повертел головой. Нет, няньки. Отличненько. Прямо от сердца отлегло. По дороге домой он купил букет цветов. Это что? Спросила мрачная Оксана с кирочкой на руках. Цветы. Беру, крикнуло далекое окошко, и цветы исчезли а Шульгин остался с согнутым локтем и закругленными пальцами. За Оксаниной спиной на кухне зашипело. «Кофе выкипает», — не своим голосом сказал Шульгин, чтобы что-нибудь сказать. «Беру!» — отозвались где-то, и кофе пропал вместе с джезовой и пригорелым росплеском на плите. Так что плита стала как новенькая. «Ой!» плита», — сказал Шульгин. «Беру!» И плиты не стало. «Что это такое?» — перепугалась Оксана. «Окошко», — одними бронхами прошептал Шульгин. Но его услышали. И окна в квартире исчезли, а вместо них возникла глухая стена, так что стало темно, как до сотворения мира. Оксана завизжала, и Шульгин открыл рот, чтобы сказать «Оксаночка! Оксаночка!», но догадался и не сказал. Следующий-то ход был у Якубовича.